Трое ученых. Долгий и болезненный курс преображения пациентов доктора Моро, гуманиста. Доктор Моро осматривает человека волка, привязанного к операционному столу. Он усердно работал над ним, медленно и мучительно отсекал бедную тварь от ее звериных корней. Сегодня доктор весь горит от любопытства. Он видит, как человек волка наблюдает за хорошенькой ассистенткой Моро. Он пытается прочесть в этом взгляде истину но не может. Значит, придется прибегнуть к эмпирическому тесту. С показной небрежностью доктор Моро расстегивает ремни, стягивающие запястья и лодыжки человека-волка и молча на цыпочках покидает операционную. Несколько минут он топчется в коридоре, желая дать хищнику и жертве достаточно времени. Наконец, приоткрыв дверь, он заглядывает одним глазком внутрь. «Что ж, пора», — думает он, — и выходит к двум своим подчиненным. Окаменевшая от ужаса помощница и человеку-волку, преклонившему колени перед ней, будто безумный рыцарь у ног дамы в бедственном положении, которую нужно любой ценой спасти. «Тупица!» — восклицает доктор Моро и откидывает голову человека-волка на 45 градусов. «Нам еще предстоит пройти долгий путь с этим зверьем», — говорил он своей ассистентке. «Ради его же блага!» Достав из кармана халата маленький золотой ключик, доктор с обозленной миной идет к большому шкафу, где хранится много сильнодействующих лекарств и еще больше инструментов вивисектора, причиняющих невообразимую боль. Тяжкое окончание жизни доктора Генри Джекила. Англичанина. Доктор Джекил вот уже почти неделю прозябает безвылазно в своей лаборатории на шумной лондонской улице в поисках формулы, которая навсегда уничтожит ненасытного Эдварда Хайда или хотя бы не низведет его до горстки безопасных химических реакций в Джекиловом мозгу. Однажды поздним воскресным утром доктор Джекил просыпается на полу и, к своему изумлению, обнаруживает лежащую рядом с ним скрюченную фигуру Хайда в полубессознательном состоянии. Они оба немного не в себе. Первым находит силы подняться Джекил. Какое-то время они молча смотрят друг на друга. Доктор Джекил чувствует, что свирепый Хайд теперь нечто безобидное, почти ручное, без сомнения, разгульный образ жизни и сушил монстра. «У меня есть все, что нужно», — говорит доктор Джекил, сжимая подбородок Хайда в одной руке и опорожняю ему в глотку фляжку с бесцветной жидкостью при помощи другой руки. Затем он отступает и наблюдает за тем, как Хайдом овладевают мучительные корчи, вызванные введенным в организм ядом. Дворецкий пул осторожно заглядывает в лабораторию. «Доктор Джекел, извещает он, — «здесь молодая женщина спрашивает и мистера Хайда, что ей сказать?» «Минутку, Пол!» — отвечает доктор Джекилл, поправляя на шее помявшийся галстук и готовясь сообщить печальную новость о том, что хайд преждевременно скончался из-за добровольного, несомненно, участия в научном эксперименте несколькими днями ранее. Но оно и неудивительно. Этот пройдоха пил все, что попадалось под руку, и ничегошеньки не понимал в медицине. Но прежде чем выйти к молодой гости, доктор Джекилл хочет осмотреть труп своего злобного близнеца. «Бог ты мой, это несчастное создание практически бессмертно», — думает он, тащать тело Эдварда Хайда, все еще слегка дергающейся, голодному жарлу во всю работающей печи. Мучительное воскресение Виктора Франкенштейна, гражданина Женевы Виктор Франкенштейн погиб на борту корабля, застрявшего в льдах неподалеку от Северного полюса. Затем тело возвращает в родную Швейцарию, где, однако, его некому приветствовать. Все, кого он знал при жизни, умерли раньше него. Его брат Уильям, его друг Генри, его жена Элизабет и его отец Альфонс Франкенштейн – все ушли. Никого больше нет. Мелкий чиновник Женевской государственной администрации предлагает передать еще очень хорошо сохранившийся труп Ингольштадскому университету, где покойный зарекомендовал себя блестящим учеником. Ганс Хоффман, вундеркинд в области сравнительной анатомии из Университета Ингольштата, проводит дома серию экспериментов. Он собрал корпус человека из разных купленных у черных копателей или украденных частей тела и почти уверен, что сможет его оживить. Для завершения проекта, который, насколько ему известно, первый в своем роде и сулит ему оглушительную славу, не хватает человеческого мозга. Он слышал, что тело бывшего студента хранится в морге медицинского факультета университета. Судя по всему, усопший был яркой, всесторонне образованной личностью. «Идеально подходит», — решает Ганс Хоффман. Однажды ночью он вламывается в морг и разживается тем, что нужно. «Каков красавец!» — восклицает он в тот волнительный вечер, когда существо наконец открывает глаза. «Вид искусственной твари безобразен до неприличия, так что, надо думать, Хоффман иронизирует». Что бросается в глаза Творцу, так это то, что детище оглядывается, как будто ожидая увидеть кого-то, кто в данный момент в помещении отсутствует. «О, да ладно!» — восклицает ученый. «Вижу, с тобой у меня проблемы начнутся с порога. Ты, верно, будешь вскоре умолять создать тебе пару той же природы, что и ты сам. Ну что ж, смотри сюда!» — говорит он, демонстрируя ему на медицинской тележке ворох внутренности и распиленную голову девушке. Я уже пытался, без особого усердия. Что уж там, но сам пойми, создать женскую особь куда сложнее. да и опыта у меня с барышнями не так чтобы много». Ганс Хоффман не знает, понял его существо или нет, однако на лице у того крайне опустошенное выражение. Возможно, виной тому плохо сшитые лицевые мышцы. Монстр прохаживается по покоям Творца, нечаянно что-то ломает, что-то опрокидывает. Наконец он хлопает дверью и выходит на улицы Ингольштадта. «Хатертью дорожка!» — кричит Ганс Хоффман ему вслед. Но пока существо бродит во тьме в поисках лица, принадлежащего его далекому прошлому, оно не может знать, что единственный во всем мире собрат по несчастью, еще способный предложить ему утешение, нашел свой конец в яростном пламени среди ледяных полей полярной бесприютной пустоши.